о н и в с е вроде опечалилась, а лицо ее замкнулось в правдивой и светлой задумчивости. Сама она, равна и спокойно, начала убирать со стола. с е м ё н встал и притулился к горячей боковине печи. Жаром так и охватило всю его спину, а сам он вздрогнул и насквозь замерз. «Не заболеть бы!» — ударило по сердцу внезапное, и он тут же отмахнулся от своего опасения, озадаченной скорой и важной переменой в хозяйке. Он и прежде подмечал, что прелестные, по-детски доверчивые глаза ее всегда светились как бы в полмеры, и даже тогда, когда она была весела и смеялась, в них крылась тайная горечь. «Да нет, нет, непростая она, совсем непростая», — повторил про себя с е м ё н Пожалуй, первый раз почувствовал, что ему неловко перед Анисией. С легкой руки я все, Анисюшка, да Анисюшка, вроде она недоросток, и ничего не знаю о ней, потому свои заботы да свои печали. К чертовой матери их. Ты что же, Анисия, вот так все и живешь? Одна, значит? Жила, и не одна, да тебе это зачем? Ты вот все сказываешь непростая, где ты, Анисюшка, да непростая. Была простая, с е м ё н Григорьевич, так бы вот не жила, а то ведь вдовушкина дверь всякому отперта. Да тебе, небось, напели уж об Аниссе захватки. Захваткина — это я по мужу. Ну, не рассказывали, не горюй, расскажет. У нас тут вести не залеживаются. А охота будет послушать. Я и сама без утаечки все выложу. Только не теперь. В другой раз как-нибудь. Сейчас бежать надо. Скотина стоит неуправленно. Камин не топлен. Кабан леший обревелся совсем. Да и ты, помешкавший, одевайся воду носить. И Анисия убежала на свою половину. А с е м ё н чем больше прилаживался к печи, тем больше мерз неприятно ч у в с т в у е т дрожь во всем теле. Надо спросить, нет ли у ней самогонки, да с о л ь ю после бани, а то чего доброго не расхвораться бы, прикидывал с е м ё н собираясь на улицу. Уж банька-то не сказать, как кстати. Он раз пять спускался к проруби на мурзе, и каждый раз его бросало то в жар, то в озноб. а с последними ведрами так устал, что всего окатило тяжелым потом, и уже без колебаний знал, что нездоров. Но после обеда сходил-таки в баню, выпил стакан первача с тертым хреном и солью, залез на печь, а к вечеру начал впадать в бред. То ему казалось, что он жарким утром едет на палубе пароходика по Неве, а рядом стоит Зина, которую он не видит, но хорошо угадывает, что она взволнована, ослеплена солнцем, весело смеется и машет, машет кому-то рукой. Слава тебе, Господи! А то заладили все п о в е ш е н ы да повешено. Связно а подумал с е м ё н и захотел сказать ей что-то мучительно важное. Но во рту у него все спеклось, выгорело, язык присох, т и он одними глазами торопился передать ей. Милая, милая, ведь если бы не ты, я бы так и остался ф е р о ш и н е л ь н ы м сукном. Ах, не знать бы всего этого. Жить, как живется, без мысли и тревог, чисто, честно, праведно. Да нет, я все тот же, но душа, душа не минуты не знает покоя. А загадки жизни, которые ты разрешила одним шагом, по-прежнему недоступны мне и не под силу. Ты помогла мне? А как самой-то? Я? Сама, сама. Услышал он голос, который вживе походил на голос Анисти, и с е м ё н вдруг осознав себя, спросил. а н и с и я ты что ли это? Я, я. С кем ты? Все еще не веря отзыву хозяйки, переспросил с е м ё н Одна. С кем же еще-то? Ответила Анисия и, приложив палец к своим губам, глазами показала управляющему Троицкому, чтобы он замолк и уходил. Николай Николаевич пришел к агроному поговорить с ним, но, узнав, что тот заболел, искренне обеспокоился. — Что ж ты молчала-то, надо послать за доктором. — Я сама, сама, — горячо и громко возразила Анисия, и с е м ё н очнулся на ее голос.